Глава 6. Сентябрь 1069 года от Рождества Христова. Корсунь. «Передай ему, что если не верит моим словам, равно как и своим глазам, то пусть остается на зимовку у вас в Херсоне и ждет, когда следующей весной варяги в очередной раз будут топить венецианские корабли». Переводчик ухмыльнулся, но уже без тени улыбки обернулся к стоящему чуть позади итальянцу. Командиру морпехов и стрелков, коим не досталось места на купеческих судах, ушедших в Константинополь. Высокий, смугловатый, чувствуется сирийская кровь, офицер по имени Марчелло выслушал грека со смесью презрения и недоверия на лице, но в этот раз задумался всерьез. А как тут не задумаешься, когда две захваченные галеи были отбуксированы к коломите на глазах у фрязи, столпившихся на стенах корсуни. А еще одна захваченная на абордаж шла впереди флотилии. Небось холодок по спине прошел от этого зрелища, не ожидали венецианцы столь радушного приема в Таврии. Нападения морской пехоты по суше я не боялся. Во-первых, потому что от города до нашей базы были выставлены секреты с часовыми готов. Во-вторых, потому что сами итальянцы знали, что местное население по-прежнему поддерживает Ростислава. И коли решились бы на вылазку, я бы принял бой, не играя лишний раз в дипломатию. Все интервенты здесь бы остались. Но, видать, хватило хладнокровия и здравого смысла у Марчелло, а может быть, просто банально струсил. Но ведь и это не главное. Через три дня мимо города ровным строем проследовали восемь либурн-тмутракани, включая ушедшие из Херсона весной. А уж лето прошло плодотворно не только на верфях Кремн, но и в Танаиси у мастера Калиника. В Корсуне аж тревогу забили, но либурну стремились к Каламите. А часа через четыре все с тех же стен города венецианцы и греки наблюдали, как легкие боевые корабли царя Ростислава ведут охоту на одинокую ладью варягов, на всех парах драпывающие от преследователей. Последний каким-то чудом уходил от зажигательных снарядов, падающих то слева, то справа от борта. На самом деле греческие артиллеристы имели строгий приказ не попасть. И в конце концов сумел оторваться, взяв путь на север. Отставших у гавани Лебурн в Корсунь отправилась лодка с переговорщиком, передавшим радостную для венецианцев новость. Разбойное гнездо северян, угрожавших купцам всего Русского моря, разорено. Практически все их корабли сожжены прямо на приколе. Уцелевшие варяги бежали на единственном судне – так что путь до Царьграда безопасен, хотя бы временно. И великодушный царь Ростислав предлагает помощь с возвращением Фрязей домой, предоставив торговые ладьи своих купцов для перевозки в столицу Рамеев. К слову, большая часть Каперской флотилии действительно была сожжена в устье реки. В том числе и две галеи, чьи обгоревшие острова остались торчать на песке посмертными памятниками самим себе. А вот одну с полноценным камнеметом на носу накануне ночи увела сотня варягов, «Симпатичный корабль, опыт его строительства нам еще пригодится». Потому мой посланник фактически настоял на том, чтобы наблюдатель Фрязи вместе с нами добрался до укромной гавани и воочию убедился в правдивости наших слов. Вид разбитых и сожженных кораблей действительно произвел впечатление на итальянца, а вопросы о том, куда делись трупы, мои люди искренне удивились, как куда. Конечно, уже похоронили, что им на берегу гнить и распространять заразу. Венецианца, правда, смутило подобное толкование пропажи тел павших, Но обратив внимание на опрятность наших гребцов, принял ложь за чистую монету. Нет, тела своих павших, да и врагов на Руси стараются хранить как можно быстрее. Но в Европе сейчас такое отношение к убитым на поле боя как-то не принято, что, к слову, аукнится им в средние века. Ну а наблюдатель дисциплинированно доложил об увиденном руководству в лице командира сводного отряда морпехов Марчелла. И вот теперь уже он стоит передо мной и пытливо заглядывает в глаза, селись понять, в чем подвох. Эх, голубчик ты мой проницательный. Конечно, подвох есть, да еще какой. Как только вы покинете город, он снова станет русским под фактической властью наших купцов и лояльных к Ростиславу Греков. А я отправлюсь к Базилевсу с целью узаконить факт передачи власти. И не бывать венецианским колониям в Крыму вот еще лет 100-200, а то и вовсе никогда. Нет, здесь вам места. Чужие вы в Крыму и на Кавказе. Особенно если вспомнить, что в моем настоящем, в 13-14 веках, итальянцы культивировали на берегах Черного моря работорговлю. Марчелло понимает, что дело не чисто, но колеблется. Вот уже второй день колеблется. Хотя еще вчера Фрязь намеревался послать меня куда подальше, подавив легкие волнения подчиненных, понадеявшихся вернуться домой. Но уже утром его твердая позиция по решению данного вопроса стала значительно более зыбкой. А все потому, что ночью подкупленный мной год и вырезали два или даже три винсанских патруля. Точно о потерях противника мне не успели доложить. Утром же, что на рынке, что в порту, пошла гулять устойчивая сплетня, обрастая красочными подробностями. Готы заключили союз с варяжскими пиратами, к слову, прибывшими с севера под Днепру. И что они приняли власть их вожака и теперь хотят создать собственное княжество с ним во главе. И что они готовы пойти против византийцев, да и против Ростислава и ждут лишь момент, когда корабли русов покинут гавань. Тогда им хватит сил на захват крепости, и подкупальная стража откроют ворота, или вероломные греки покажут тайные ходы, Иготы войдут в город вместе с варягами, после чего истребят фрязей. Нелепится, конечно, но отношение к ней быстро меняется, когда домыслы сплетников подкреплены пролитой кровью. Что можно сказать о командире морпехов по первому взгляду? бывалый, однозначно бывалый, вон и длинный шрам, тянущийся через всю щеку и уходящий под бороду, и стальной взгляд каких-то равнодушных мертвых глаз. От крепко сбитой фигуры веет силой и уверенностью в себе. А потертая рукоять простого меча прямо говорит о его частом использовании. Хотя я заметил, что венецианцы охотно рубятся и топорами, по опыту викингов. Безусловно, Марчелло верен Дожу и родному городу, но сам факт колебаний говорит в пользу того, что верность его не фанатична. Ну или стоящий передо мной офицер не получил четких инструкций держать Херсон до конца. А остаться на зимовку в городе, где население настроено враждебно, греки уже почули, что венецианцы готовятся потеснить их на собственных рынках, и буквально за стеной ожидает своего часа враг, перспективы явно не радужные. Нет, можно укрыться в цитадели у самой мощной городской башни. Собственно, Фрязи сейчас и встали в ней, заняв старые римские казармы. Но подготовлены ли должные запасы еды, имеется ли доступ к пресной воде? А ведь помощь до весны может и не прийти из за штормов на море, уж точно не доберется по суше. Ну тогда почему Марчел не соглашается? Тянет время, чтобы сохранить лицо? Что-то слишком долго, в этом случае Фрязь уже должен был дать ответ. Может, боится какого-то враждебного действия с моей стороны? Уж не знаю, насколько искушены итальянцы в интригах в настоящем XI веке, но при некоторой толике критического мышления вполне можно предположить, что все те же варяги были наняты Ростиславом. А погоня за одинокой ладьей и стойбище сожжённых кораблей есть не что иное, как ложное, пусть и масштабное представление, как собственно оно и обстоит на самом деле. Чего в таком случае ожидает венецианец? Да хоть планомерное устребление его людей в море, Предложенные для путешествия купеческие ладьи не имеют ни таранов, ни катапульт, в отличие от либурн. Захоти я уничтожить остатки венецианского корпуса, лучшей возможности не придумаешь. Признаться, было бы действительно удобно, но только тогда все мои планы пойдут прахом. Что же, придется немного приоткрыть карты. Я вновь обратился к Толмачу. Также скажи ему, что жест доброй воли царя Ростислава предназначен для базилевса Романа. Скажи, что я отправлюсь в Константинополь и помощь союзникам Рамеев будет тем скромным даром, коим мой государь и я надеемся расположить к себе императора. Скажи, что мои слова, произнесенные при народе, при подданных базилевса, так или иначе дойдут до его ушей. И если я измыслил учинить, какое зло, разве не найдет он при помощи того же Дожа способа отомстить? Но мы не хотим брани, я поцелую крест на том, что собираюсь довести корабли с фрязями в целости и сохранности, защищая по пути от любого возможного посягательства». Пока грек переводил мои слова, я внимательно следил за глазами Марчелло. Момент, когда они радостно сверкнули, выдавая истинные чувства венецианца, я отчетливо уловил. И хотя в этот раз он действительно держит лицо, ответ мне вполне очевиден. А ведь отказался бы итальянец, и как знать, чем бы обернулось для него и его людей проявленное упрямство. Слух об истреблении морпехов Готами не был уж совершеннейшей ложью. Переговоры с нерастерявшими еще воинственный запал потомками покорителей Италии и Испании действительно велись и за адекватную цену должны были увенчаться успехом. Так что нет, не ложью. Скорее, наиболее кровавым вариантом решения возникшей проблемы. Грязным, затратным, бесчеловечным, но решением. И все же мне отлегло от сердца, когда Марчелло с достоинством поклонился и на довольно сносном простонародном и доступном мне наречии греческого произнес. Я принимаю великодушное предложение кесаря Ростислава. По прибытии же в Константинополь я непременно засвидетельствую о решающем участии славных воинов кесаря в борьбе с разбойниками. И обещаю, что мы никогда не забудем его безмерного благородства в желании помочь нам вернуться домой. Да, судя по построению фразы, интриговать Венецию любит уже сейчас. Уж больно красноречив, командир Морпехов. Да и некоторые его слова, кажется, несут двойной смысл. Он не подчеркнул этого интонации, но подтекст я все же услышал. Впрочем, главной цели я добился без лишней крови и жертв, а это уже пусть маленькая, но победа. Как бы мы ни спешили со сборами, выйти на Царьград удалось лишь на следующий день. Шесть набойных купеческих ладей, вместимостью до 70 человек экипажа и пассажиров, позволили разместить 4,5 сотни венесанцев в сильной тесноте. А ведь отдельные предприимчивые фрязи успели разжиться кое-каким барахлишком, расставание с которым вызвало среди них нездоровую суету. Кроме того, во время ухода купеческого каравана две сотни морпехов из экипажей сгоревших драмонов посадили на торговцев, чтобы усилить защиту на случай абордажа. Соответственно, часть груза пришлось оставить в Корсуне под охраной все того же Марчелла, который как баран уперся, узнав, что у меня не хватает места, разместить его на ладьях. Пришлось уговаривать исполнительного служаку оставить выкупленную у греков драгоценный шелка и фарфор с парчой в городе, под гарантией сохранности кесаря Ростислава. Уговаривал долго, нудно и в конце концов был готов уже плюнуть и послать Фрязи куда подальше. Но все же здравый смысл взял верх над исполнительностью, а может жадностью итальянца. Много времени было потрачено на подготовку необходимых припасов и их погрузку на суда. А в середине следующего дня едва мы потеряли берег из виду, начался шторм. Гребень волны, только подкинувший либурну вверх, с размаху бросил корабль вниз. Полное ощущение свободного падения, и вырастающая перед глазами стена воды, в которой мы отвесно падаем, словно пытается протаранить. А страха я зажмуриваюсь, а в следующем мгновении тяжелый удар подбрасывает мое тело и тут же её перехлёстывает морской водой. Правой рукой судорожно хватаюсь за рукоять ножа, левой — за завязанную на животе верёвку, примотанную к грибной скамье. С бешено колотящимся сердцем ожидаю, когда тонущий корабль потянет меня вниз, в пучину, и тогда я срежу её. Но очередная четырёхметровая волна вновь поднимает вверх всё ещё держащиеся на плаву судно. На мгновение я разжимаю рукоять короткого клинка, хотя не слушающийся от холода пальцы выпускает её с трудом. Но лучше так, чем поспешить перерезать ее, а после быть смытым за борт, как это случилось уже с четырьмя несчастными гребцами. Впрочем, возможно, их веревки просто лопнули от рывков. Никакой возможности спасти их не было. Кормчий чегли, как грек среднего роста, мощный, как взрослый медведь, изо всех сил наваливается на чудом уцелевшее рулевое колесо. Какой же храбростью нужно обладать, чтобы стоять сейчас на ногах, сились удержать курс поперек волнам? А ведь если очередной гребень перехлестнет корабль сбоку, то принятая на борт вода потянет судно на дно. Впрочем, одну либурну с экипажем, многих моряков, которых я знал лично еще по войне с косогами, волна буквально перевернула на моих глазах, обрекая людей на гибель. Единственный раз, когда я путешествовал волнующимся морем, был рейд до Епталы. Но то, что происходит сейчас, пожалуй, самое страшное, что я когда-либо переживал в своей жизни. Дикие порывы ветра, крынящие либурну так, что она едва не переворачивается, волны до 4 метров высотой, на которых корабль прыгает, будто научился летать. Нас то поднимает вверх, то с размаху бросает вниз, и каждый раз сердце уходит в пятки, а после стучит где-то в районе горла. Сейчас я не ощущаю даже намёка на азарт схватки, не имею даже толики мужества побороть свой страх. Промокший до нитки, трясущийся от страха и голода, я распластался на скамье грибцов у борта и, что есть силы, вжался в дерево палубы, ощущая себя крошечной неразумной букашкой, которой свою волю явила стихия. Из головы вылетели любые мысли, душу заполонил тоскливый страх, а деревеневшие губы непрестанно шепчут одну и ту же молитву, точнее, единственные слова, что мне удалось вспомнить. Господь, спаси! Господь, помилуй! Господь, спаси! Когда утром следующего дня небо просветлело, я заплакал от счастья. А когда сознание прояснилось, и я смог осмысленным взглядом осмотреться, приподнявшись над бортом, то увидел лишь единственный силуэт одинокого корабля, угадывающийся на самом горизонте морского простора. В итоге, после определения примерного курса до Царьграда, чудом уцелевший Кормич ориентировался по солнцу и целого дня пути, собралась в флотилия в количестве четырех либурн двух ладей. Разговоры с выжившими позволили примерно определить, что на глазах очевидцев погибло два боевых корабля и три транспортника, Причем венецианцы отчетливо увидели, как волна швырнула одно судно на другое. Обе ладьи будто взрывом разнесло. Что случилось еще с тремя кораблями, никто сказать не мог. Может, и уцелели, только шторм хаотично раскидал их по морю, может, пошли на дно. Страшнее было другое. Волны смыли с палуб судов большую часть заготовленных припасов и пресной воды. Две трети весел, а паруса и оснастка уцелели лишь на ладьях и только одной либурне. И сколько верст теперь оставалось до Царьграда, никто даже представить себе не мог. Пошли-то ведь напрямки, не вдоль берега. Хотя в противном случае, берег шторм бы нас и разбил. Сохранившим парус на оснастку судам пришлось взять на буксир по одной либурне. Снег же собрали все весла. Пользуясь свежим ветром, мы отправились в путь, молясь, чтобы уцелевших припасов хватило добраться до берега. Не хватило. Засветлые в темноте берега никто не увидел. Вечером паруса сняли, пошли по смену на веслах, меняясь с фрязями. Последние, пережив шторм вместе с нами, даже не пытались возражать. Да и ладью со служакой Марчелло разбило другой корабль, а без упрямого венецианца и его подчиненные были весьма сговорчивы. Да и как иначе-то? Ведь дело касалось непосредственно выживания. Утром следующего дня проблема отсутствия питьевой воды встала в полный рост. Без еды еще можно было продержаться сутки другие на веслах, исчерпав при этом все силы. Но без питья... Мне на глаза попались два разнокалиберных котла, у большего из которых еще и крышка уцелела. Я попробовал хоть как-то выправить ситуацию. Крышку мы крепко загнули по центру ударами обуха топора. Малый котел подвесили внутри второго так, чтобы он не касался донышка. Соорудив же из мечей треногу, развели огонь под котлами, набрав большой морской воды и накрыв ее крышкой. А сверху ее налили уже холодные из-за борта. Что было дальше? Дальше от закипевшей воды пошел пар, конденсирующийся на крышке вследствие того, что она была заметно прохладнее. Холодную жидкость сверху мы старались менять постоянно до момента нагрева. Конденсат, в свою очередь, стекал вниз по изгибу поверхности металла и скапливался непосредственно во втором котелке. В какой-то момент пресной воды в нем набиралось на 3-4 глотка, и их по очереди давали грибцам. По глотку. К концу дня таким образом удалось напоить смену грибцов на парусной либурне. Сам я даже губами не коснулся тепловатой жидкости. А ночью опреснитель вместе со мной и помощниками перекочевал на одну из ладей. И к утру я понял, что этот вариант, по сути, лишь ненадолго оттягивает нашу скорую гибель от переутомления и обезвоживания. Но на рассвете третьего дня пути на горизонте показался берег.